Надо признаться, что бегал он и искал себе дом весьма старательно, но ничего подходящего так и не нашел. То он выходил к воде, то натыкался на дома деревни. А дело было в том, что Фридолин, удирает из Алайна, попал на большой полуостров, вдававшийся длинным языком в Корвицкое озеро. И напротив этого полуострова, венчая его словно точка над Ай, находился остров. Весь полуостров был хорошо обработан, везде виднелись поля и луга, и пустовал только холм, на вершине которого и была песчаная яма. Но она, как постоянная квартира, показалась Фредолину недостаточно безопасной. Через деревню он ни за что не хотел больше идти. С ужасом вспомнил он обо всем, что там с ним произошло, а после того, как он целый день спокойно проспал непотревоженный, все пережитое накануне представлялось ему еще страшнее, чем было на самом деле. Но нелегко ему было решиться перейти по мосту на остров. Мост был бетонный, а дикие животные не любят покидать почву доброй матушки земли. К тому же, после того, как днем на мостике веселились дицины, здесь чересчур уж крепко пахло двуногими. Однако, перебравшись все же в конце концов на остров, Фридалин обрадовался. Здесь запах двуногих уже улетучился, хотя и виднелись возделанные поля. Но главное, он увидел здесь гору, почти такую же высокую, как Капитанская гора, через которую корова розы перетащила его. Склон этой примерно стометровой горы спадал на юг. У подножия плескалось озеро, точь-в-точь, точь, как дома на родине Фридолина. Правда, лес здесь не рос, но на небольшом крутом обрыве виднелась старая сосна, Две-три березки, альха, рябина и несколько кустиков. На этом-то обрыве Фридолин и обнаружил старую неряшливо построенную нору. Сначала в ней жили кролики, но кролики все погибли в холодной зиме. Затем в ней почти целый год жила выдра, потому что здесь до сих пор пахло тухлой рыбой. Но выдра запутала в сетях рыбака Бруно-Хаза, и он ее убил веслом. С тех пор нора пустовала. Барсук все тщательно осмотрел, и хотя морщил при этом нос от вони, но в конце концов все же решил здесь поселиться. «Жалко это, конечно, дыра, но поживу в ней покамест, может, потом и лучше что-нибудь приищу». Он и не подозревал, что эта жалкая дыра будет служить ему приютом всю его барсучью жизнь. Фридолин, конечно, сразу увидел, что работа ему предстоит немалая, и что никогда ему не удастся построить здесь такую великолепную просторную нору, как в Буковом лесу. Пологий склон, пахотные поля, подходившие к верхней его кромке, все это делало невозможным устройство настоящей современной квартиры с шестью или восьми запасными выходами и многочисленными отдушинами. Сейчас же здесь вообще ничего не было, и ни приличного котла, ни запасных выходов, ни кладовой, ни уборной, ни отдушен. Батюшки мои, в каких ужасных условиях жила тут выдра! И вообще, как это грустно, что приличным животным или тем, которые считают себя вполне приличными, приходится ютиться в таких ужасных условиях. И Фридолин принялся за работу. Надо сказать, что на этот раз он действительно работал. Быть может, единственный раз в своей борсучьей жизни. Он даже отказывал себя во сне и спал не более четырнадцати часов. И целую неделю не перебирался через маленький мост, по которому вела дорожка прямо к полю, где росло его сладенькое. Питался он кое-как, наспех. Тут корешок перехватит, там ракушку разгрызет или поймает лягушку на берегу. Лишь один единственный раз дорога ему перебежал жирный кусок в облике черного крота. Но по окончании этой трудовой и полной всяких лишений недели Фридолин мог с гордостью заявить, что стал обладателем самой прекрасной квартиры во всей Корвицком округе. Котел теплый и уютный, вентиляция через одушина превосходная, и, ко всему прочему, у него три разных выхода. Один совсем внизу, у самой воды, хорошо замаскированный камнями и прибрежными зарослями. второй на середине склона под кустом бузины, а третий, потребовавший наибольшего труда, на самом верху, скрытый завалью тернового хвороста, годами гнившего здесь. Фридолин даже загордился, и весь мир, полный недостатков и упущений, показался ему немного лучше. С такими приятными мыслями, хотя изрядно вымотанный и изголодавшийся, Фридолин, наконец, уснул.